Я одному ногой ушиб висок. К той середине, где сходится всех тяжестей поток, то есть к средоточию ада, центру вселенной, на который она давит всей своей тяжестью. Была то воля, то есть Божья воля. Я одному ногой ушиб висок — это Бокко Делье Абати. В бою при Монтаперти Бокко, предатель Гвельф, отрубил руку знаменосцу флорентийской конницы, что привело к замешательству в рядах Гвельфов и к их разгрому. — Ты что дерешься? — вскрикнул дух, стеная. — Ведь не пришел же ты меня толкнуть за Монтаперти лишний раз отомщая. И я, учитель, подожди чуть-чуть, пусть он меня избавит от сомнений, потом ускорим сколько хочешь путь. Вожатый встал, и я промолвил тени, которая ругалась всем дурным: кто ты, к другим столь злобный среди мучений? «А сам ты кто, ступающий другим на лица в антеноре?» — он ответил. «Больнее, чем если бы ты был живым!» «Я жив, и ты бы утешение встретил!» — был мой ответ. «Когда б из рода в рот, в моих созвучьях я тебя отметил!» И он сказал. «Хочу наоборот! Отстань! Уйди! Хитрец ты плоховатый!» Нашел, чем льстить среди ледяных болот. Вцепясь ему в затылок волосатый, я так сказал, — Себя ты назовешь, иль без волос останешься проклятый. И он в ответ, — Раз ты мне косм рвешь, я не скажу, не обнаружу, кто я хотя б меня ты изувечил сплошь. Уже рукой в его загривке роя я ни одну ему повыдрал прядь, а он глядел все низу, громко воя. Вдруг кто-то крикнул «Бокко, брось орать!» И без того уж челюстью грохочешь, разлаился, «Кой черт с тобой опять?» — Теперь молчи, — сказал я, — если хочешь, предатель гнусный, в мире свой позор через меня навеки ты упрочишь. — Ступай, — сказал он, — врать тебе простор. Но твой рассказ пусть в точности означает из этого, что на язык так скор. Он по французским денежкам здесь плачет. Дуэра, ты расскажешь, водворен там, где в прохладце грешный люд маячит. Дуэра Бозо да Дуэра. В 1265 году Гибелинская лига поручила ему преградить около Пармы дорогу французскому войску, которое шло в Рим Карлу Анжуйскому, готовившемуся воевать с Манфредом. Но Дуэра, подкупленный французскими денежками и сверх того присвоив себе деньги, полученные им от Манфреда, пропустил французов на юг. «А если спросят, кто еще? вон тот!» Здесь Беккерия, ближе братья прочей, которому нашейник рассечен. Там Джанне Сольданьер потупил очи, и Ганеллон, и Тебальделло с ним, тот, что фаэнцу отомкнул средь ночи. Беккерия, Тезауро де Беккерия, папский легат, посол во Флоренции. После изгнания гибелинов в 1258 году флорентийские гвельфы обвинили его в намерении предать город в руки гибелинов.